Тереза разоблачает ложь и не скупится на слова утешения. Пусть Мари Кальбер успокоится. Его служебное расследование здесь ни при чем. Шарль-Анри погиб по вине звезд и любви, ибо любовь, как и игра случая, способна убивать. И никто никогда этого не изменит. Мари Кальбер утешен, слегка. И в то же время смущен Очень. Он заламывает свои тонкие аристократические пальчики. Переминается с ноги на ногу, словно робкий юноша. Пока, наконец, не выдавливает из себя вопрос. Можно ли он? Будет ли удобно? Одним словом, не желает ли Тереза еще раз с ним встретиться? Чтобы дать ему еще одну консультацию? Конечно, сколько угодно. Автоприцеп открыт для посетителей с утра до вечера. Нет, не здесь. Нет, напротив, они должны встретиться там, где их никто не увидит. «А ради чего?» «Ради блага», — отвечает Марика Альбердо Роберваль. Валь. «Благо?» «Благо». «Не просто ради блага жителей одного из районов Парижа, а ради блага всего мира». «Всего мира?» «Да, всей планеты, которая нуждается, бедная, в благих делах». Конец первой части. Жервеза сделала передышку. Вот так Роберваль Валь завербовал Терезу. Завербовал. Через посредничество китайской парочки. Да так, что твоя сестричка этого даже не осознала. Песня о славном Мари Кольбере. последнем графе древнего рода Де Робер Валей. Часть вторая. Война. Жизнь Терезы Маласен мало в чем меняется. Она по-прежнему в чешском автоприцепчике проясняет будущее для всех страждущих однако к старым добавляются новые паломники. они не отличаются от постоянных клиентов ни внешним видом, ни языком, ну одним словом ничем. вот только новоприбывшим тереза продает не будущее, а тайком от всех оказывает скорую помощь. она передает им самые разные лекарства постельное белье, палатки одежду, медицинское оборудование, операционные столы. Школьные книги, ручки, карандаши, резинки для стирания, машины скорой помощи, семена зерновых, сельскохозяйственные инструменты. Короче говоря, все, что может продаваться во имя жизни на Земле. М да, вот как. Мы уже об этом знаем. Ну а дальше? А дальше Тереза следует указаниям Мари Кольбера, который с тех самых пор сам в Бельвиле не объявляется. Столько-то отгрузить тем, столько-то отгрузить этим. И все это в соответствии с расчетными таблицами и загадочными цифрами, которые Тереза использует, не пытаясь понять, что они обозначают. Взять, к примеру, цифру 223 432 таблетки аспирина. Даже если допустить, что в странах третьего мира аспирин продается в аптеках без упаковки, эта цифра с точностью до единицы 223 432 таблетки аспирина наводит на размышления. «Почему?» Жервеза взглянул на меня. В итоге, поколебавшись секунду, она оставила повествование и перешла к толкованию текста. «Песня о славном Марико Альбери до да Роберваля. Анализ текста». Жервеза. «Потому что...» Если ты заменишь каждую таблетку аспирина противопехотной миной Бенджамен, то обнаружишь более, более красноречивую цифру. Я — Жервеза. А шариковые ручки, ракетными установками, медицинские свечи, ракетами «Земля-воздух», машины скорой помощи, пулеметами, а коробки со снарядами... Угу. <кзвёздные> Хадуш. <кзвёздные> <кзвёздные> «Так, значит, Тереза вовсю приторговывала оружием, наивно полагая, что работает аптекарем, и получала свою долю, которая перечислялась в один швейцарский банк, расположенный на Банхофстрассе в Цюрихе». Жюли, «Свою долю?» — Жервеза. счет открытой Мари на ее имя». «Ну ладно. Мне кажется, я все понял». Тереза Малассен или идеальное прикрытие. Торговля оружием берет свое начало в кибитке гадалки, которая считает, что вносит достойный вклад в действующее с размахом общество милосердия. Монеты стекаются в швейцарскую кубышку на ее имя, и если эти делишки становятся достоянием гласности, то репутация советника счетной палаты Роберваля остается безупречно чистой, без единого пятнышка. Тереза Малассен? Не знаю такой тяо -банк? Какой тяо-банк? Зиба? Какая зиба, впервые слышу. Завербовная? Да чем вы?» «Ну а к чему эта свадьба? Зачем он на ней женился?» «А свадьба? Зачем он на ней женился?» «Чтобы заполучить денежки». Робер Валь выждал столько, сколько нужно. Когда он посчитал, что барыши уже достаточно большие, и мог быть уверен, что никакой опасности на горизонте не наблюдается, то заключил с Терезой брак с условием общности имущества супругов и привез ее в тюрьму, с тем, чтобы снять деньги с ее счета. Создав себе, между прочим, с помощью СМИ, образ безупречного филантропа. Вот именно. Да, чего примерная семья? Возбужденный голос Жюли был не совсем уместен при данных обстоятельствах, но ее можно было понять. Жервеза только что подарила ей последнюю главу для ее монографии, посвященной Робер возложив венец на ее творение. Было от чего вздохнуть с радостным облегчением. Жервеза. В Тюрихе Мари Кальберт перевел всю сумму в наличные. В итоге два чемодана бабок, набитые крупными долларовыми купюрами. Эти деньги искал сегодня днем в вашем доме заместитель прокурора Жуаль. — Потому что Тереза подозревается в том, что укокошила своего парня ради того, чтобы заполучить зелёные? Она подозревается в убийстве и краже денег. Ой, одному богу известно, насколько верны эти подозрения. Какой черт, она болталась там, на улице Кенкампуа, чего неслась, как угорелая, к такси с торбой в руке. «Ну а что до мотивов преступления, то их не занимать. Крушение надежд, предательство любимого, желание, чтобы добро восторжествовало над злом».